Очень интересные подробности смелого броска воинов освободителей помнят спасённые тогда люди. Среди них известный венгерский писатель Пал Бардуш. Кстати, он из тех депортированных, кого в Средиде, сионистские руководители местной еврейской общины усердно выполняя указания каст, нароил его помощников, уговаривали не нарушать спокойного порядка депортации. Не любят сионисты вспоминать и о спасении советскими воинами более полутора тысяч венгерских евреев на венгро-австрийской границе. В Балфе, Хидекшеге, Кёрминде и других городках согнанные в эшелоны люди ожидали экстренной отправки в Маутхаузен. Но обходный рейд наших танкистов вызвал панику среди гестаповских конвоиров забыв об ошелонах, они бежали. Очень многие из спасённых людей были в таком тяжёлом состоянии, что буквально несколько часов отделяли их от смерти на почве истощения. И опять-таки, первую помощь им оказали врачи и сёстры из наших медсанбатов. Почему же эти и им подобные факты с такой старательностью утаивает тяньаньской пропаганда? Почему их злобные опровержения вызывают любое упоминание о том, как советские войны спасали узников гетто? Енола и не приходится ожидать от международного сионизма, ведь его лидеры, историки и публицисты искушены лишь в том, только бы доказать равнодушие всех народов мира к судьбе депортированных нацистами евреев. И если сионистский историк Ицхак Арад сегодня осмеливается утверждать, что все народы были равнодушны к беде евреев на оккупированных территориях, то его ученица Цинтия Озик так развивает это античеловеческое утверждение. Сегодня весь мир хочет видеть евреев мертвыми. В Тель-Авиве. На семинаре студентов исторического факультета пошли ещё дальше. Там под руководством профессора Циммермана подбирают исторические обоснования конкретной вины народов Европы в том, якобы, что гитлеровцам с их помощью удалось осуществить массовое истребление еврейского населения на оккупированных территориях. Материалы семинара предусмотрительно монтируется таким образом, чтобы отвлечь внимание читателей от сделок сионистских лидеров с нацистами в пур войне. Такие обоснования имеют дальний прицел. Их кладут в основу повседневного преподавания истории юному поколению израильтян, и не только в школьных аудиториях, но и с помощью художественной литературы, музейных экспозиций, лекционной пропаганды. В образцовом кибуце Тель-Ицхак, например, создан музей специального назначения Масуа, сигнальный костер. У него единственная задача — внушить школьникам, что во время мировой войны не сионисты вступали в контакты с гитлеровцами, а делали это якобы все европейские народы, бросившие еврейское население на произвол судьбы. Руководителям израильских органов просвещения — Так пришлись по душе провокационные отблески сигнального костра, что отдаленный кибуцный музей используется в масштабах всей страны. По календарному графику непрерывно привозят в Тель-Ицхак школьников из разных городов. В течение нескольких дней они изучают музейную экспозицию. Под занавес каждый школьник читает должен пространным сочинением ответить на вопрос, чему научил меня Масула. Вот строки из сочинения Явского девятиклассника. Нет, оказывается, в целом мире народа, который по-доброму к нам относился. Я это запомню. И каждому инородцу должен сказать, что к его народу тоже не буду относиться хорошо и постараюсь стать сильным и мужественным, потому что они все вместе против нас, а мы должны надеяться только на себя. Вот сионистского воспитания достойные плоды.